Событие 68 -е. Князь Федор Дмитриевич Пожарский торопился. Со дня на день его Оленька должна родить первенца. Уезжая на обустройство вотчин в конце марта, Федор уже знал, что жена понесла. А теперь ведь полгода прошло. Завтра по европейскому григорианскому календарю 1 ноября 1625 года. Хотел успеть к 3 ноября домой к новому празднику, введенному Михаилом Федоровичем, день Казанской иконы Божьей Матери. На собор на Никольской улице, близ Кремля, дал деньги отец. Туда и поместили московский список с чудодейственной иконой. Патриарх Филарет храм осветил 21 июля по новому календарю и учредил два новых праздника. Это летняя Казанская 21 июля, В это время в Казани после большого пожара была найдена икона невредимой. Осенний день казанской иконы Божьей Матери – это праздник в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Произошло это как раз 22 октября по старому календарю или 3 ноября по-новому. Хотел, но не получилось. Федор решил выехать после того уже, как снег ляжет окончательно и ехать в карете, что на полозье установлены. В пути можно будет и книги новые почитать. Недавно прислали из Вершилова целых три книги. Две перевели с испанского. Несколько лет назад привез из путешествия в Испанию Яков Ротшильд стихотворца Лопа де Вегу. Вот две его пьесы «Учитель танцев» и «Собака на сене» уже перевели на русский язык и напечатали. интересно пишет Басурманин. Третьей книгой было продолжение про девочку Лену и волшебную страну на Урале. Книга называлась «Страшила из волшебной страны». Была она о приключениях капитана Василия и девочки Лены в волшебной стране, где они с помощью страшилы свергают жестокого короля Джингсию грубо который, используя магию колдуньи, заморозил сердце принцессы Глории. А снега все не было и не было. Даже не так. Снег несколько раз выпадал, но потом наступала оттепель и он превращался в грязь, а по грязи ехать на полозях непросто. Вот только в самом конце октября морозы справились с грязью, а тут и снег подоспел. Все, больше не теряя времени, Федор домой помчался. Может и успеет до рождения ребенка. Федор немного обижался на брата, что опять он его на войну с ляхами не взял. Сначала обижался. А когда увидел, как крестьяне в отчинах турчанок бывших живут, да в селах и деревнях тестя Владимира Тимофеевича долгорукова то на брата обижаться бросил и стал на тесте и бывших хозяев обижаться. Да и не обижаться, а ругать и проклинать. До да чего людей довели? Ну ладно, князь Мстиславский или Жировозасекин. А тесть-то чего? Видел ведь, как люди в Вершилово живут. Начали с бывших владений князя Федора Ивановича Мстиславского расположенных на реке Черемуха, близ Ярославля. Остановились в большом селе Борисовское. Большущим караваном въехали в самом начале апреля в это большое и богатое село. Так отзывался об этом горе местный княжий Ключник. Руки бы им обоим оторвать, и князю, и Ключнику. Ну да теперь не получится. Князь богу душу отдал, а Ключника Федор отправил в Вершилово с семейством чтобы его дальше в Маринск весною переправили. Не умеешь руководить? Учись землю пахать и соль добывать. Федор взял с собою много мастеров. Плотников, столяров, печников, обжигальщиков извести, рудознатцев, кузнецов, помощника агронома, коновала, что Петр с Литвы привез. Даже картографов двух. Первым делом отправил пожарские людей в Рыбинск и Ярославль за помощниками. Ведь как объяснял, отправляя его сюда, брат, Главное – это не построить дома, конюшни и прочие строения. Главное – местным пример показать и научить их делать такие же дома и печи. Вот как плотники собрались со всей округи, так и стали домины строить борисовским крестьянам. Рудознацы в это время обследовали местность, нашли хорошую глину и песок. Торф нашли. С песком, правда, получилось не очень. Придется его чуть не с самого Ярославля возить. Далече так ведь его ошибка много и не надо. Кирпичи нужны печи в домах и банях сложить и на черепицу для домов. Привезем. Возчиков наймем в Ярославле. Пусть копеечку зарабатывают, да подсматривают. Чего это тут строится? Картографов было трое. Главным у них Михаэль Меркатор, внук самого известного в Европе картографа Герарда Меркатора, что Петр сманил из немецкого Дуйсбурга. Внук этот и сам уже дедушка. Вот со старшим своим внуком Питером и русским учеником тоже Питером. Петром, конечно. Младшим сыном Афанасия Бороды. Меркатор и был. Федором отправлен в Ярославль, чтобы оттуда вдоль Волги добрался он до Рыбинска и потом прошел вдоль реки Черемуха, подробные карты составляя. Пока земля не растаяла, строили дома, конюшни, коровники и бани. Коновал в это время с учеником объезжал ярмарки и рынки во всей губернии, искупал лошадей и коров, самых лучших выбирая. Печники с обжигальщиками извести готовились к своей работе. Но как только земля растаяла и прогрелась, всем миром набросились на пашню. Только плотников со столерами не трогали. У них своей работы выше крыши. Вспахали жалкие полоски крестьян, вспахали розданную княжескую землю, Да еще и целины немного подняли, на двух-то конях, справных, что не работать. На семена привезли рожь и пшеницу яровую, специально полуяровым отобранную. Как с пашней закончили, принялись за огороды. Тоже ведь семян немало взяли, и картофеля, и моркови, и капусты, и свеклы, что отобрали для этого дела голландские селекционеры. Тут столкнулся Федор с тем, что ни лопат железных, ни мотык у людей нет. А про косу они даже не слышали. Они с братом планировали, что за лето, объезжая вотчины бывших турчанок и тестя везде и дома построит Федор, и скотом людей обеспечит, и косить научит. Оказалось, не просто все. Даже с набранными по всей губернии работниками, с вотчинами малолетнего княжонка Федора Федоровича Мстиславского едва справились. В остальных же только несколько домов срубили, как пример для прочих поля распахали и полуяровскими семенами засадили. Косить вот еще научить людей. Кроме того, в большие села привезли сеялки и научили крестьян ими пользоваться. Что еще? Да вот ямы поднужники выкопали, да сами туалеты построили, а то гадили все по кустам да по углам. Стыд. Сколько же сил, времени и денег нужно, чтобы только вотчины четырех князей в порядок привести? А чтоб всю Русь? Сотня лет? А, вот школы еще в четырех больших селах поставили по образцу первой Вершиловской. Шесть школ. Учителей, правда, тоже всего шестеро. Эти из семиклассников. Мало их еще. Даже на все связанные с братом городки и села не хватило. Что ж, вот ведь на следующий год уже побольше выпускников школ будет. А там дальше все больше и больше. пётр говорил, что сейчас в первый класс пойдет в Вершилово почти 500 пацанов да девчонок. Сила? плюсом еще патриарх на его просьбу откликнулся и прислал шесть монасий что грамоту разумеют будут детей в новых школах Слово Божие учить еще подъехала из Вершилова шесть девушек лекарок что пять лет обучались на травницу и акушерку а в целом не понравилось федору крестьян из темного прошлого в светлое будущее тащить чего они упираются именно что тащить приходится забитые все тёмные, только молиться, доплакаться да гораздо